Эпилог. Сэр, вам письмо. От моего взгляда слуга стал меньше и мало заметнее, попытавшись слиться с габиленом на стене замка. Под моим немигающим взглядом он на трясущихся ногах подошел и положил письмо на стол возле кровати, затем стремглав бросился вон, даже не спросив разрешения. Я отошел от зарешоченного окна и упал на кровать. Мои планы, надежды, мечты, все, похоже, закончится здесь, в этом богом забытом месте и в полном одиночестве. Женни хотя бы с семьей вместе держат. Я вспомнил письмо от своей знакомой. в котором она проклинала меня и судьбу, которая послала ей меня, а также обещала при встрече оторвать всё, что только возможно. Между строками грязных ругательств были и крохи информации о том, что их с семьёй и теми, кто участвовал в создании прибора, содержат в каком-то загородном поместье недалеко от столицы. Им под охраной разрешали прогуливаться по поместью, а также видеться с родными. Мне же, например, такого счастья не выпало». После последней ссоры с учителем, когда он уговаривал меня потерпеть еще с полгодика и не выплескивать свой гнев на окружающих, мне хотелось просто послать все подальше и уйти отсюда. Конечно, после этого ни о каком возвращении в империю речи не могло бы идти. Меня охраняли так, что пришлось бы убить не одну тысячу человек, чтобы покинуть этот дом. А такого бы мне точно не простили. Гнев за то, как меня отблагодарили за такое великое изобретение, постоянно боролся во мне с разумом, который обещал, что стоит потерпеть, и все образуется, ведь учитель твердо мне это обещал. Вспомнив о письме, я, лежа на кровати, протянул к нему руку и ничуть не удивился тому, что оно было открыто. Всю мою корреспонденцию тщательно проверяли. Впрочем, как и посылки от мамы. Которых она слала домашние вкусности, которые готовила для меня. Мне от них доставались только крошки, поскольку тайная полиция опасалась отравления, и меня кормили только той едой, которую готовили повара в замке, а проверяли специальные люди перед тем, как подавать мне ее на стол. Я открыл конверт и не успел достать листок бумаги, как на лицо мне упал какой-то овальный плотный кусочек картона. Удивленно приподнявшись, я поднял его с покрывала и замер. На нем был изображен я сам. Это был мой подарок, вложенный в золотой медальон, который я подарил при нашей последней встрече с Анной. Сердце издало тревожный перестук, руки резко вспотели, а в горле появился ком от нехорошего предчувствия. Я достал письмо и, поплывшим взглядом прочитал уведомление о том, что я стал единственным наследником бароном Бельгельман Немальда с обязательным условием по жизни назаботиться о его ассистентке мисс Анни Биллов. Я не мог читать дальше, поскольку буквы расплывались у меня перед глазами, и пришлось вытереть слезы. Сэр Немальд погиб. Простая мысль принесла мне боль. Он был один из немногих людей, которые обошлись со мной как с другом. Его смерть задела меня, а и сердце, словно вырвали маленький кусочек чего-то важного. Но Анна, тут ни слова о ней. Я спохватился и стал быстро читать строки завещания и прописки адвоката, как мне вступить в наследство. Про Анну не было ни слова. Он не мог просто так прислать мне мой подарок. Слушай, сказал я. Значит, санной явно что-то случилось. Я проглотил тугой комок, стоявший в горле, и встал с кровати. Если они не найдут мне ее или не выпустят меня отсюда, я сделаю это сам. Слезы высохли, а я принял решение, от которого не собирался отказываться. Ведь я обещал ей помочь, когда это потребуется, и теперь, похоже, пришло время отвечать за свои слова. Потянув за шелковый шнур, вызвал слуги и отдождался его прихода. Мне нужна встреча с сэром Артуром Лонгвиллем и быстро. Рот слуги тут же закрылся после взгляда на меня, и он бегом бросился вниз к охране. Конец второй книги.